«Она не родная тётка», — отвечаете вы рассеянным, беспечным тоном, когда ваш друг спрашивает, не родственница ли вам мисс МакВиртер. Ваша жена постоянно посылает ей маленькие доказательства своей любви, ваша дочурка вышивает для неё шерстью бесконечные редикюли, подушки и скамеечки для ног. Какой славный огонь пылает в приготовленной для неё комнате, когда тётушка приезжает к вам погостить,